Глава пятнадцатая. Это база. Жизнь бывает очень непредсказуемой, поэтому все важные вещи должны быть под рукой там, где ты часто бываешь, например, дома и на даче. Предлагаю собрать наборы важных диаштук, выбрать на них подходящее место и хранить в удобных контейнерах. У некоторых предметов из этого списка есть срок годности. Лучше выписать его на странице ежедневника или на листе бумаги, который ты вложишь в контейнер. так больше шансов заметить все вовремя. Это постоянная база. То, что ты берешь с собой для поездок по городу. Глюкометр с чехлом. Запасные батарейки для глюкометра. Две штуки. Если ты используешь помпу, то и для нее две батарейки. Тест полоски. По целой упаковке в каждом месте, плюс та, которая сейчас в ходу. Упаковка ланцетов. Плюс та, которая сейчас в ходу, и два прокалывателя, один запасной. Ватные шарики и редиски по целой упаковке. Мыло, так перед измерением уровня глюкозы крови руки нужно помыть с мылом и насухо протереть. Упаковка инсулиновых шприцов или иглы для шприц -ручек. Целая упаковка плюс та, которая сейчас в ходу. Или инфузионные наборы для помпы по 5 штук в каждом месте, желательно разных видов. Инсулин, базальный и болюсный. Контейнер для утилизации израсходованных игл, шприцов, инфузионных систем. Источник быстрых углеводов для купирования гипогликемии. Глюкагон. Таблицы и схемы с информацией о количестве углеводов пищи. Мерные ложки или стаканчики или весы, если ты еще не ориентируешься в определении количества углеводов в пищи. Мобильная база. То, что лежит дома на даче. А если ты куда-то едешь, то нужно брать постоянную базу и вещи из списка ниже. Можно носить с собой два глюкометра. Это на твое усмотрение. Еще можно положить по глюкометру во все сумки-рюкзаки, которые ты часто используешь. Тест полоски из расчета не менее 10 штук в день. Лекарственные препараты, которые ты принимаешь из расчета количества на 3 дня. Любая форма идентификации браслет, карточка, кулон, брелок. где написано твое имя и указано, что у тебя сахарный диабет. Зарядное устройство для смартфона или заряженный пауэрбанк для того, чтобы быть на связи с близкими и эффективно использовать мобильные приложения о диабете.